Рассказывает Надежда Фетисова. «Первое, что мне запомнилось при знакомстве с ИД — улыбка. На самом деле, серьезный человек, даже немного закрытый, но улыбка обезоруживает, и чертики в глазах, озорные такие чертики. Позже, уже познакомившись, я немного узнала о его жизни. Страшные годы в концлагере, еще ребенком. Служба на военном корабле, как всю жизнь жалел, что расстался с морем как прожил с любимой женой 61 год и многое другое. Сегодня у нас был праздник, сегодня мы отмечали день рождения Иде. Какие же невероятные люди наши волонтеры. Узнав Иде поближе, мы решили сделать праздник по-домашнему, семейный, с выпечкой, его любимыми беляшами с пылу с жару и песней под гитару, так, чтобы все вместе и от всей души. Семья Иде сильно удивилась, с какой любовью волонтеры все устроили, как подметили, что может порадовать нашего именинника. Уже после, когда волонтер Марина везла их домой, его близкие говорили, что попали в рай, что такого дня рождения никогда не видели, и спрашивали, как возможно, чтобы в одном месте было столько добрых людей одновременно. Это был трогательный, чудесный праздник, слеза ИД на морщинистой щеке, руки жены, сжимающие его руки, весь праздник, и улыбка и озорные чертики. Ради таких моментов хочется жить».